Девять. За производственные победы. Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме розы. Я говорю спокойно, легко или даже легкомысленно. Но холоду во взгляд напускаю, конечно. Для хохмы, скорее всего. А может и нет. Разумеется, я не думаю, вот не на йоту, что Наташка способна водить шашни или хотя бы даже невинно флиртовать за моей спиной. Но существование некоего козла фокусника с букетом зачуханских розочек мне неприятно. Необъяснимо, но факт. Ой! Хлопает Наташка невинными, как первые подснежники глазами. Что с тобой? Смотрю я на нее, как шварц на свою жену в правдивой лжи. — Влюблена. Кокетливо прикрывает она глазки. — В кого? — сварливо спрашиваю я. — В вас, дедушка, — отвечает она и прикрывает рот ладошкой, чтобы не расхохотаться. — Полезай, внучка, в тачку, — киваю я. — Да веник свой не тащи, брось, кому говорят. Дедушка, ишь ты. Веник она не бросает. Да и я ей несерьезно ж это. Понимает. «Слушай», — говорит она, когда мы садимся за столик в Узбекистане. «Ну да, неоригинальной романтики в этом не так уж и много, но очень плова захотелось, так что извините». «Слушаю», — отвечаю я. «Шутки шутками?» «Но вот этот дядька с цветами...» «Так-так-так», — так, хмурюсь я. «Это заместитель нашего главного начальника. Сегодня с цветочками этими?» «Ну, можно было и не брать», — пожимая плечами. «Да ну, неудобно». Во-первых, он всем девчонкам подарил, которые сегодня абрально на работу вышли. И на обед всех приглашал. А вот тут как раз и проблема. Нет, не всех. Некоторых, как рассказывают, приглашал, не сегодня правда и не при мне. И вообще, у него репутация довольно, как сказать, как у Дон Жуана, в общем. Ну что же, кивая, предупреждена, значит, вооружена. Не давай никаких поводов. Думаю, правда, такой подход здесь не поможет. Для некоторых целомудренный вид жертвы может быть похлеще красной тряпки. «Да я и не даю», — пожимает она плечиками. «Я вообще тише воды ниже травы, студентка-практикантка, считай. Ты же не думаешь, что я...» Она вдруг краснеет, представив, должно быть, что именно я могу о ней подумать, учитывая небогатый, но яркий опыт недалекого прошлого. «Нет, конечно, мотаю я головой, не думаю». «Нам приносят плов». О, хорошо то как. Парни сидят за соседним столиком. Давай нам побыть наедине. Не думаю, Наташ, в тебе я вообще не сомневаюсь. А вот в этом чуваке я сомневаюсь. Он уже к тебе подкатывал. Нет, машта на головой. Хотя, да нет, ничего такого не было. Правда, одна женщина сказала: типа: Ну, мол, Наталья, ты видела, как на тебя Зевакин смотрит? Гляди, говорит, как бы не начал за тобой ухлестывать. Это он и есть, Зевакин. Ну да, кивает она. Зевакин Игорь Алексеевич. Не беспокойся, я с ним поговорю. Нет, мотает головой Наташка. Ты чего, я сама смогу за себя постоять. Он же не преследует, за руки не хватает. Я дам понять, что не намерена ничего подобного терпеть, вот и все. Мне же в этой фирме еще карьеру строить. Не нужно, Егор, пожалуйста. Это для моей репутации будет не очень хорошо. Да и что ты скажешь? Что не надо сотрудницам цветы дарить. Так он не мне же одной подарил. Подстраховался, гад, подмигиваю я. Ладно, не беспокойся, если не хочешь, я не буду. Но ты должна быть на стороже, поняла? Ну, конечно, что ты думаешь, я девочка маленькая? Разумеется, именно так я и думаю, но хорошо хотя бы, что ты не ведешь себя как с Мариной и вполне понимаешь риски. Я надеюсь, что понимаешь. Впрочем, с этим Зевакиным Игорем Алексеевичем я все-таки поговорю. Не понравилась мне его улыбочка. Совсем не понравилась. Ну что там с Фериком, спрашиваю я у цвета, снова встречаясь с ним в казино. Есть информация и вообще, какие потери в целом. Ферик дома уже, он походу больше перетрухал, чем в натуре пострадал, но сам факт довольно напряженный. Подъехал хер на мотоцикле, как в кино американском. Достал дуру и начал херачить. Где это произошло? К дому-то его просто так не подъехать, там охрана, ворота и все такое. Нет, не дома, он из ресторана выходил. Он там постоянно бывает или случайно оказался? А может, пригласил кто-то? Минимум несколько человек надо для реализации такого дерзкого нападения. Сейчас позвоним ему и узнаем, я пока не в курсе. А уголька как было обставлено. Тоже кабак, но он там постоянно трется целыми днями. В скольких местах одновременно все произошло? В четырех, качает он головой. Это типа нам показывают, какие они могучие, как много у них сил, что могут себе позволить одновременно четыре теракта захерачить. Чего, чего, хмурится цвет? Четыре террористических акта одновременно. А, ну да, пошли Ферику брякнем. Мы брякаем. Фархад Шарафович, вы уже дома? «Это пример настоящего мужества и урок всем настоящим борцам за справедливость». «Точно», — посмеивается он, понимая, что я его немножко троллю. «Жду от вас звезду героя!» «Ага», — ржет свет, «а лучше две, и прости, но будут они не золотыми, а чернильными. И носить ты их будешь с двух сторон груди». «Хорошо, что не четыре, как у главного пахана, да?» — усмехается Ферик. Ну вот что скажу, ребятки. Шутки шутками, но могут быть и дети. Понимаете меня?» «Нам сегодня пощечину влепили?» «Не всем», — усмехается Цвет. «Итальянцу не сумели». «А он схватил нападавшего?» — спрашивает Мачанов. «Нет, тот шустрее оказался». «Значит», — резюмирует Ферик. «И ему влепили». Фархет Шарафович, меняя тему. Расскажите, пожалуйста, где у вас инцидент произошел?» «На крыльце ресторана Самарканд». «Вы входили или выходили?» «Выходил как раз». «А этот ждал меня, стоял там рядом». «А вы часто там бываете?» «Нет, Егор, редко очень. Встреча была, вот и приехал». «Неплохо было бы проверить того, с кем встречались», — говорю я, «потому что вполне логично предположить, что мотоциклист этот либо следовал за вами с самого начала, либо был проинформирован, где и во сколько вы будете». «Да, вы правы, друзья мои, вы правы. Я тут по своим каналам собираю информацию. Надеюсь, в ближайшие пару дней прилететь. Тогда все обсудим с вами и решим, что делать». Айгуль там с вами?» – спрашиваю я. «Да, здесь она сидит. Подойди, Гуля, Егор спрашивает про тебя». «Смотрите, никуда ее одну не отпускаете», – говорю я. «Да он и так не отпускает, папочка», – усмехается на в трубку. «Привет от старых штиблет». «Привет», – улыбаюсь я. «Ты гляди там, не пренебрегая безопасностью». «Я и не пренебрегаю». «Ну и правильно, хвалю ее я». «Скажи лучше, как там дядя твой, а то он храбрится, правду не сообщает». «Бледный, но бодрый», — отвечает она. «Привезу его скоро, сам посмотришь». Мы прощаемся с Фериком, и я замечаю Ефима, сидящего за столиком. Он остановился в Москве, и мы договаривались о встрече. Еще и Платоныч скоро подъедет. «Ефим Прохорович, я вас категорически приветствую! С приездом! Егор!» — расплывается он в улыбке. «Наконец-то увиделись! Сто лет уж с последней встречи прошло!» «До чего на Табакова стал похож!» «Не назвать бы его Олегом Павловичем!» — подтягивается Большак. Ледочка, пришли нам, пожалуйста, французский коньячок с вип-набором!» «Сейчас сделаю!» — улыбается она. «И коробочка там стоит в пластиковом пакете!» Поняла. Она отходит. Погоди, удивленно провожает ее взглядом товарищ Ефим. Это не та ли, милиционерша, что у гусынины в гастрономе. Ну, Ефим Прохорович, вы даете, смеюсь я. Вы же здесь не первый раз уже, а только сейчас рассмотрели ее. Да, качает он головой, только сейчас, так она или нет? Она острый глаз. Большак смеется. Бармен приносит нам бутылку по-настоящему французского коньяка, шоколад, выдержанный сыр и ароматную бустурму, которую мы не так давно освоили сами. Собственно, только для своих точек практически. Объемы пока небольшие, но лиха беда начала, как известно. «О, какое непростительное буржуйство!» — Прищелкивает языком Ефим. «Да вы тут настоящие акулы! Присыщенные и, скорее всего, совершенно развратные!» Ефим Прохорович, неодобрительно тяну я. Ну что же вы такое недальновидное говорите? Может, мы, конечно, и акулы, но не буржуйские это уж точно, коммунистические. Мы акулы коммунизма, уже сейчас рисующие в мозгах адептов картина грядущего удовлетворения насущных и не только насущных потребностей. От каждого по желанию, а Ефиму Прохоровичу все, что он потребует. Вы спросите, почему? А я отвечу, потому что мы члены одного и того же коммунистического клуба. Подходит Лида и подает мне пакет с часами. Стоп, стоп, стоп, товарищка, чай её головой, замечая взгляд Захарина, каким он ее одаривает. А вот эти потребности удовлетворяйте сами. В смысле, без Лиды, поскольку женщина она замужняя, а муж ее настоящий карсар. Впрочем, забудьте вы о ней, есть вещи поинтереснее. Вот, например, то, что я держу в руках. Видите надпись на пакете? Смотрите. Дочитайте, читайте вы. «Ролекс?» — удивленно произносит он. Такое ощущение, будто это слово, кажется вам неприличным. Да нет, пожимает он плечами и принимает пакет. Ого, коробочка красивая какая. В ней хранить можно что-нибудь. Точно, с улыбкой соглашается Большак. Например, золотые часы. Чего-чего? Захариен добирается до коробочки, и мы его теряем. Глаза его вспыхивают огнем, словно видит знаменитое кольцо, то самое, которое... «Моя прелесть!» «Это что?» — бормочет он. Похоже на портативную машину времени, усмехается Платоныч. О, друзья, невероятно. Егора, а ты умеешь держать слово? Я ведь не забыл, что ты мне часики обещал. Правда, не думал, что вот... Ёлки. О, что вот такие будут? Швейцария твою за ногу. Он натягивает часы на руку и застегивает браслет сразу, оказавшийся практически в пору. Запястья-то у него не тоненькие. Он со счастливым видом любуется чуть отставленной в сторону рукой и блаженно улыбается. «Это от нас, Юрием Платоновичем», — заявляю — «на долгую крепкую память. Носите на здоровье, в знак искренней преданности и нерушимой дружбы». «Спасибо, спасибо, друзья мои, как же я без вас скучаю. Умчались в Москву, а меня там бросили одного. Нехорошо это». «Так вы приезжайте почаще», — улыбается Большак. В общем, сидим мы в обстановке все проникающие глубокой любви, чему очень даже содействует блеск презренного металла и старые виноградные спирты, использованные для производства коньяка. Ефим Прохорович, говорю, у нас к вам дело имеется. Дело? Прям дело или просьба? Прям дело, конечно. Кивая, Нам надо, чтобы одно из ваших городских предприятий выдало сверхнормативную продукцию. «Какое это?» «Химкомбинат», — говорит Большак. «Нужно по десять тысяч тонн мочевины и селитры». «Так, э -э, подвисает Ефим. «Но это же немного», — улыбаюсь я. «А куда?» — пытается сообразить Захарин. «Но Китай?» «Нет-нет, по расширенному плану Минсельхоза». «Так это ж причем? Не то Министерство, а с Министерством удобрений. «Завтра с Петрищевым поговорю», — кивает дядя Юра, «там проблем не будет». «Ну, а от меня что требуется в таком случае?» — не понимает Ефим и машинально прячет часы под манжет рубашки. «Как что?» — подливаю я ему в пузатый бокал. «Вы в бастурму, кстати, попробуйте, это же чудо. Хамон просто отдыхает». «Хамон отдыхает?» — не понимая, хмурится он. «Да, именно, нервно курит в сторонке», — подтверждаю я. А от вас потребуется идейное вдохновление директора предприятия и обеспечение этого дополнительного плана в первоочередном порядке. Это, конечно, можно, чешет в затылке первый секретарь горкома. Но они будут чего-нибудь себе требовать. Фонды там, путевки или... Ну, опускаю я ладонь на его руку. Фонды, пусть и министерство и главснабы выделяют вместе с госпланами. А вот со всем остальным помогите. Там еще наверняка с подвижным составом вопросы возникнут. У МПС нехватка вагонов. Нужно в областном управлении железной дороги серьезную воспитательную работу провести. Так как я-то помогу? Чем? Ну, Ефим Прохорович, качая головой. У партии ведь направляющая и скрепляющая роль. Вы же лучше меня знаете. К тому же, если бы все было так уж просто. Кто бы вам за это дело предложил пять тысяч долларов? Они сами себя не заработают. Он с довольно громким хлопком прикрывает рот и замолкает. Думает. Ладно, дорогие товарищи. Поразмыслив, кивает он и подцепляет вилкой тончайшей, практически прозрачный ломтик ароматной бастурмы. С вами очень приятно иметь дело. Он запихивает вяленое мясо в рот и задумчиво жует. Ну, за производственные победы. Проживав, провозглашает он и поднимает бокал. И скорейшее перевыполнение плана. Чокается с ним Платоныч. На самом деле, дядя Юра, говорю я, когда товарищ Ефим уходит встречаться с кем-то еще. Надо тебе самому с директорами дружбу заводить. Уверен, что гораздо эффективнее было бы сейчас работать напрямую с руководителем предприятия, чем с Захариным. — Согласен, — кивает Большак. — Это несомненно. Я уже запланировал знакомство с директорами и развитие дружеских отношений. Просто сейчас в конкретной... Просто сейчас в конкретной сегодняшней ситуации на это времени нет. А Ефим справится, не так уж ему трудно будет. А мы завтра все окончательно согласуем, и можно будет Горбачёву твоему докладывать и, соответственно, сразу подписывать контракт с Евой и тут же начинать отгрузку. И кто, кстати, нам грузить будет? «Кирово-Чепецк», — отвечает он. Большак уходит, а меня приглашает к телефону. Звонит Злобин и сообщает, что наша встреча отменяется. Голова разболелась, и вообще какой-то он уставший. Ну ладно, я не настаиваю. А он добавляет, что на неделе обязательно со мной встретиться, и что у него появилась ко мне масса вопросов. Например, чего это вдруг его шеф настолько проникся ко мне интересом, что уже несколько раз удостаивал меня аудиенции. Договариваемся увидеться завтра, послезавтра. Хотя эту тему я пока не слишком стремлюсь обсуждать. Вместо встречи с Данира я еду к Скачковой и встречаюсь с ним. По сути, мы говорим о проверке наших сил, уже имеющихся и развернутых в различных точках. География оказывается довольно любопытной, демонстрируя сращивание факела с криминалом. На сегодняшний день все наши базы имеются ровно там, где установлено влияние цвета. Ну что же. Вместе — сила. Сим победим. Новая неделя закручивает темпы и с самого утра понедельника обрушивает мне на голову кучу разных рабочих вопросов. Я занимаюсь текучкой, которая накапливается и грозит в ближайшем будущем утопить. Время несется, и мы с коллегами погружаемся в бурлящий поток привычных дел. Так что угроза увольнения не находит места в этой чехарде и, чуть померкнув, закрепляется где-то в прошлом, старайся лишний раз не напоминать о себе разумеется это лишь иллюзия но иллюзия помогающая справиться с неуверенностью ближе к обеду появляется панчишин егор можно тебя на минутку хмуро спрашивает он можно мысленно отвечаю я козу на вазу и машку заляжку но вслух произношу лишь нейтральные приветствия послушай говорит он когда мы оказываемся в пустой курилке По поводу вчерашнего. Припомнил что-нибудь, спрошу я. Да в том-то и дело, что ничего нет. Качает он головой и достает из помятой пачки сигарету. Видать, не зря его первым секретарем назначили. Нет ничего, никаких залетов. Как это, сержусь я, разве такое бывает? Ну, видишь, вижу. Соглашаюсь я и чувствую, как меня накрывает злобой. Вижу, конечно, но это не важно. Важно, что видишь ты. Место секретаря ЦК, например, видно тебе? Панчишин глубоко затягивается напряженно размышляя молчит, ничего не говорит. Ну а мне молчать совсем ни к чему. Ощущение такое, будто видимость ухудшилась за последние сутки, не правда ли? Вот что я скажу, прямо и без обиняков. Мне похеру, что там у вас было на самом деле. Было ли, не было ли, не важно. Важно лишь одно, что ты скажешь. Наслоишь ли на подтвержденный факт драки и протокол задержания любопытные детали и мерзкие натуралистичные подробности или нет? То есть ты хочешь, чтобы я сам все придумал? Хочешь, чтобы я клеветал, что ли? И ради чего? Ради места секретаря? Да, соглашаюсь, именно этого я и хочу. Молодец. Выдумай что-нибудь отвратительное, и мы пойдем с тобой в светлое будущее. Либо скажи, что ничего не можешь, что все перепробовал, и на этом хочешь остановиться, завершая карьеру в той самой точке, в которой ты уже не первый год топчешься. «Да хотя бы и так!» — с вызовом восклицает Панчишин. «Не ори, если не хочешь повторить некоторые события своей биографии. Теперь уже со мной, а не с Пастуховым. Даю тебе времени до завтрашнего дня. Прими ответственное и взвешенное решение». Я злюсь еще и от того, что понимаю, насколько мерзкими выглядят мои слова. Мерзкими и отвратительными. Так что позиция Всеволода Игоревича Панчишина вполне объяснима. И хотя я не собираюсь никакие подлые измышления Пастухове распространять где бы то ни было и нуждаюсь лишь в определенном рычаге для разговора непосредственно с ним, проснувшаяся праведность Панчишина ввергает меня в агрессивное настроение. Он меня просто бесит. Поэтому, прислушавшись к себе, я ощущаю вдруг, что состояние мое можно назвать практически идеальным для намеченного разговора с Наташкиным начальником. Прямо то, что надо. Никаких сдерживающих факторов, чистая и неомраченная воля донести до этого самовлюбленного мудака простые и вечные истины. Позвонив Алику, я накидываю пиджак и выхожу из здания ЦК. Подхожу к машине и беру за дверную ручку. Но открыть дверь не успеваю происходит что-то довольно странное за моей спиной на тротуаре раздается совершенно не соответствующий моменту звук я даже сначала не успеваю сообразить понять что именно в нем не так и лишь когда начинаю поворачиваться приходит озарение мотоцикл это звук мотоцикла И точно, на тротуаре останавливается мотоцикл. Через опущенное черное забрало лицо мотоциклиста я рассмотреть не могу. Да и какая разница? Разницы нет, потому что все внимание я переношу на его руку, в которой оказывается зажатый пистолет. И пистолет этот оказывается направленным на меня. Твою дивизию.